По-моему, следы выглядят странно, слишком глубокие. Интересно, что могло их оставить? Бонд навел бинокль. Колеи шли параллельно. Между Эллингом и морем тащили что-то тяжелое, но этого не может быть, решительно не может быть. — Давай-ка уберемся отсюда поскорее, Феликс, — напряженно сказал Бонд. И потом, когда они уже летели над сушей, будь я трижды проклят, я ума не приложу, что могло оставить эти следы, и, черт побери, если это то, что могло быть, они проложили эти колеи слишком быстро. Людям свойственно ошибаться, лаконично заметил Лейтер. Мы давно должны были осмотреть это место. Я, пожалуй... Приму приглашение мистера Ларго и отправлюсь туда по поручению своего уважаемого клиента, мистера Рокфеллера Бонда. Когда они вернулись на Винзорфилд, был час дня, им пришлось встретиться с начальником аэропорта и, что было куда более кстати, с адъютантом губернатора, который вручил им толстый конверт. Сообщения, как и следовало ожидать, начинались с однотипных выговоров за нарушение контакта и требований новых сведений. «Они их получат», — заявил Лейтер, когда они неслись по направлению к Нассау, удобно устроившись на заднем сиденье губернаторского лимузина. Расчетное время прибытия Манты сегодня в 17 часов. Запросы в «Интерпол» и итальянскую полицию подтвердили, что Джузеппе Пестаччи действительно является братом Доминетта Витали, история которой полностью соответствует тому, что она о себе рассказала Бонду. Те же источники подтвердили, что Эмилио Ларго с давних пор считается выдающимся авантюристом и проходимцем, однако никакого компромата на него нет». Источник богатства неизвестен, но явно это не те ценные бумаги, что хранятся у него в Италии. Залетающую тарелку заплачено швейцарскими франками. Конструкторы подтверждают наличие подводного отсека, в котором находится электрический подъемник для спуска на воду подводного оборудования и аппаратов для подводного плавания». Дальнейшие запросы относительно акционеров ничего не дали. Что касается Котца, то он уехал из Швейцарии в неизвестном направлении четыре недели назад. Последние его фотографии были сделаны на борту дневного рейса Pan American. Тем не менее, командный пункт операции «Шаровая молния» считает прикрытие Ларго вполне достоверным, так что пока не будут предоставлены дальнейшие доказательства, следует продолжать поиски по всем направлениям, отдавая некоторое предпочтение району богам. В силу данного обстоятельства... А также, учитывая фактор времени, бригадный генерал Ферчайлд, кавалер ордена Бани второй степени, кавалер ордена за безупречную службу, военный атташе Великобритании в Вашингтоне и вице-адмирал в отставке Карлсон, ВМС США, до недавних пор секретарь комитета начальников штабов США, прибудут в 19.00 по восточному поясному времени президентским Боингом 707. Коломбиной. Чтобы принять совместное командование дальнейшей операцией, от господ Бонда и Лейтера требуется обеспечить сотрудничество и, вплоть до прибытия вышеназванных командиров, каждый час передавать по радио полные донесения, копию в Вашингтон, подпись совместная. Лейтер и Бонд посмотрели друг на друга в молчании. Наконец Лейтер сказал «Джеймс». Давай последнее вообще проигнорируем. А к остальному отнесемся формально. Мы уже потеряли четыре часа. И не годится провести остаток дня, потея в радиорубке. Дел слишком много. Вот что я предлагаю. Я исполню свой обычный урок, а именно сообщу им последние новости, а затем, якобы в силу сложившихся обстоятельств, прерву связь. Затем предлагаю пойти и посмотреть, что там делается вокруг Пальмиры под предлогом скупки недвижимости, так? Затем в пять часов встречаем манту и готовимся к перехвату тарелки, если она надумает отплыть. Что касается медных лбов с президентского спецрейса, то они могут до завтрашнего утра поиграть в Безик в доме правительства. Эту ночь мы не имеем права потратить на все эти после вас, ваша честь и тому подобное, окей? Бонд раздумывал.